Джек Лондон под палубным тентом. Может ли мужчина, я имею в виду джентльмена, назвать женщину свиньёй? Бросив этот вызов всем присутствующим, маленький человечек вытянулся в шезлонге и медленно допил свой лимонад с видом самоуверенным и настороженно-винственным. Никто не ответил. Все давно привыкли к маленькому человечечку, к его вспыльчивости. и высокопарности его речей. Повторяю, я своими ушами слышал, как он сказал, что некая леди, которую никто из вас не знает, свинья. Он не сказал, поступила по-свински, а грубо заявил, что она свинья. А я утверждаю, что ни один порядочный человек не может так назвать женщину. Доктор Доусон невозмутимо попыхивал чёрной трубкой. Мэттиос, обхватив руками согнутые колени, внимательно следил за полётом чайки. Суид до пиввиски, искал глазами полобного стюарда. Я спрашиваю вас, мистер Трэйлер, позволительно ли мужчине назвать женщину свиньёй? Трэйлер, сидевший рядом с ним, растерялся при этой внезапной атаке. Он не понимал, почему именно его заподозрили в том, что он способен назвать женщину свиньёй. Я бы сказал, пробормотал он неуверенно. Что это, э, зависит от того какая женщина маленький человечек был ошеломлён вы хотите сказать что начал он дрожащим голосом что я встречал женщин которые были не лучше свиней а иногда и хуже наступило долгое напряжённое молчание маленький человечек видимо был потрясён откровенной грубостью этого ответа на его лице отразились неописуемая боль и обида Вы рассказали о человеке, которого употребил не совсем деликатное выражение, и высказали своё мнение о нём. Продолжал трейлер спокойным ровным тоном. Теперь я расскажу вам об одной женщине. Нет, извините, о леди. И когда кончу, попрошу вас высказать ваше мнение о ней. Назовём её хотя бы мисс Киразерс, просто потому что её звали не так. То, о чём я вам расскажу, случилось на одном из пароходов Восточной Компании несколько лет тому назад. Мисс Керазерс была очаровательна. Нет, вернее, будет сказать, изумительно. Это была молодая девушка и знатная леди. Ее отец занимал высокий пост, фамилии его я называть не стану, так как она, несомненно, всем знакома. Девушка эта ехала к старику на восток в сопровождении матери и двух горничных. Она, простите, что я повторяю, была изумительна. Другого определения не подберёшь. Говоря о ней, приходится все прилагательные употреблять в превосходной степени. Она делала всё, за что не бралась, лучше всякой другой женщины и лучше, чем большинство мужчин. Как она играла, как пела. С ней, как сказал один краснобай а старым Наполеону, соперничать было невозможно. А как она плавала? Будь она профессиональной спортсменкой, она бы прославилась и разбогатела. Она принадлежала к тем редким женщинам, которые в простом купальном костюме, без всяких финтифлюшек, кажутся ещё красивее. Но одевалась она со вкусом настоящей художницы. Но я говорил о том, как она плавала. Сложена она была идеально. Вы понимаете, что я хочу сказать? Не грубая мускулатура акробатки, А безупречность линий, изящество, хрупкость и вместе с тем сила. Сочеталось это в ней чудесно. У нее были прелестные руки. У плеч только намек на мускул, нежная круглость от локтя до кисти. А кисть крохотная, но сильная. Когда она плыла быстрым английским кролем... Ну, я разбираюсь и в анатомии, и в спорте, но для меня так и осталось тайной... Как это у неё получалось? Она могла оставаться под водой 2 минуты. Я проверял с часами в руках. Никто на пароходе, за исключением Денитсяна, не мог, нырнув, собрать с со дна столько монет за раз. На носу был устроен наполнявшийся морской водой порусиновый бассейн в 6 футов глубиной. Мы бросали туда мелкие монеты, и я ни раз видел, как она нырнув с мостика в эту шестифутовую глубину, что само по себе было нелёгким делом. Собирала до сорока семи монет, разбросанных по всему дну. Деннидсон, хладнокровный и сдержанный молодой англичанин, ни разу не мог ее превзойти и только старался всегда не отставать от нее. Море казалось ее стихией, но и суша тоже. Она была великолепной наездницей. Она была совершенством. Глядя на нее такую женственную, окруженную всегда десятком пылких поклонников, тон на небрежный и блестящую остроумием, которым она их покоряла, а иной раз и мучила. Вы сказали бы, что только для этого она и создана. В такие минуты мне приходилось напоминать себе о 47 монетах, собранных с со одного бассейна. Вот какой была это чудо-женщина, которая всё умела делать хорошо. Ни один мужчина не мог остаться к ней равнодушным. Не скрою, я тоже ходил за ней по пятам. И молодые щенята, и старые седые псы, которым следовало бы уже образумиться, все стояли перед ней на задних лапах. И стоило ей свистнуть, как все до одного, от юнца Ардмора, развощёквыва девятилетнего херувима, будущего чиновника в консульстве, до капитана Бентли, седоласого морского волка, который, казалось, был способен на нежные чувства не более китайского идола, бросались на её зов. А один приятный и немолодой уже человек по фамилии, кажется, Перкинс, вспомнил, что с ним едет жена только тогда, когда миский razor поставила его на место. Мужчины были мягким воском в её руках, и она лепила из них что хотела, а иногда предоставляла им таять или сгорать, как им вздумается. Со слугами она вела себя сдержанно и надменно. Но любой стюарт по её знаку не колебась облил бы супом самого капитана. Кто из вас не встречал подобных женщин, пленяющих всех мужчин на свете? Мисс Киразерс была великой завоевательницей сердец. Она была как удар хлыста, как жало, как пламя, как электрическая искра. И поверьте мне, при всей её обаятельности у неё бывали такие вспышки, что жертвы её гнева трепетали от страха. и просто теряла голову притом чтобы лучше понять то что я вам расскажу вам следует помнить что в ней жила не человеческая гордость соединившая в себе гордость расы гордость касты гордость пола гордость сознания своей власти страшная это была гордость страшная и капризная мисс кирарс командовала всеми и всеми на пароходе и командовала Дениценым. Мы признавали, что он намного опередил всю нашу свору. Он нравился девушке всё больше и больше, в этом не было сомнения. И я уверен, что она испытывала подобное чувство впервые. А мы продолжали поклоняться ей, были всегда под рукой, хотя и знали, что за Дениценом нам не угнаться. Неизвестно, чем бы всё это кончилось, но мы пришли в Коломбо, и кончилось всё это. иначе вы помните, как в Коломбо туземные ребятишки ныряют за монетами в кишащую акулами бухту конечно, они рискуют это проделывать лишь по соседству с береговыми акулами, которые охотятся только за рыбой. У ребят выработалось какое-то сверхъестественное чутьё. Стоит появиться страшному людоеду, тигровой акуле или серой, которая забредает туда из австралийских вод, и раньше, чем пассажиры поймут в чём дело, Мальчишки все уже выбрались на безопасное место. Дело было после завтрака. Мисс Киразерс, как обычно, царила под палубным тентом. Она улыбнулась капитану Бентли, и он разрешил то, чего никогда до сих пор не разрешал пустить туземных ребятишек на верхнюю палубу. Мисс Киразерс заинтересовалась ими, ведь она сама была искусным пловцом. Она забрала у нас всю мелочь, И принялась бросать монеты за борт, то по одной, то целыми горстями, диктуя условия состязания, подшучивая над неудачниками, награждая отличившихся. Словом, дирижировала всем представлением. Её особенно заинтересовали их прыжки. Как вы знаете, центр тяжести у человека расположен высоко, и при прыжке ногами вниз трудно удержать тело в вертикальном положении и не перевернуться. У мальчишек был свой способ, ей незнакомый. И она заявила, что хочет его изучить. Они прыгали со шлюпбалок, согнувшись и только в последний момент выпрямлялись и вертикально входили в воду. Красивое это было зрелище. Ныряли они, однако, хуже все, кроме одного. Этот мальчуган нырял превосходно. Вероятно, его обучал какой-нибудь белый. Он нырял ласточкой и притом замечательно красиво. Вы знаете, что это такое? прыгаешь вниз головой с большой высоты, и задача в том, чтобы войти в воду под правильным углом. Стоит ошибиться, и рискуешь повредить себе позвоночник, остаться на всю жизнь калекой. Нередкие и смертные случаи. Но этот мальчик знал своё дело. Я сам видел, как он нырял с вант с семидесятифутовой высоты, прижав руки к груди, откинув голову, он взлетал как птица, а потом падал горизонтально, распростёршись в воздухе. Если бы он ударился так о воду, его сплющило бы как селёдку, но над самой водой голова его опускалась, вытянутые руки сходились над ней, и грациозное изогнутое тело правильно входило в воду. Мальчик снова и снова повторял свой прыжок, восхищая всех нас, а особенно миски Разерс. Ему было не больше 13 лет, но он был самым ловким из всей ватаги, любимцем и вожаком своих товарищей. Даже ребята постарше охотно ему подчинялись. Он был красив, гибок и строен, как молодой бог, живая фигурка из бронзы с широко расставленными умными и смелыми глазами, весь как чудесный яркий огонёк жизни. Бывают и среди животных такие удивительные творения природы: леопард, лошадь, Кто из вас не любовался игрой их стальных мускулов, неукротимой порывистостью, грацией и кипучей жизнерадостностью каждого движения? В этом мальчике жизнь била ключом. Она таилась в блеске его кожи, горела в глазах. Взгляд на него освежал, как глоток кислорода. Такой он был чудесный, юный, стремительный и дикий. И этот-то мальчик, в самый разгар забавы, первый поддал сигнал тревоги. товарища его. Из-за всех сил поплыли за ним к трапу. Вода так и кипела от их беспорядочных движений, фонтаны брызг взлетали к небу. Мальчуганы карабкались на параход, помогая друг другу скорее выбраться из опасного места. Лица у всех были испуганные. Наконец, они все выстроились на сходнях, не отводя глаз от поверхности моря. Что случилось? осведомилась мисс Кирарс. А акула, наверное, ответил капитан Бентли. По стрелятам повезло, что она никого не зацепила. Разве они боятся акул? спросила она. А вы? спросил он в свою очередь. Она вздрогнула, бросила взгляд на море и сделала гримаску. Ни за что в мире я не вошла бы в воду, когда поблизости акула. Она снова вздрогнула. А они отвратительные Мальчики поднялись на верхнюю палубу и столпились у поручней, с обожанием глядя на Миски Разерс, бросившую им столько монет. Представление кончилось, и капитан Бентли знаком приказал им убираться, но Миски Разерс остановила его. "Погодите минутку, капитан. Я всегда думала, что туземцы не боятся акул". Она поманила к себе мальчика, нарявшего ласточкой, и жестом предложила ему прыгнуть ещё раз. Он покачал головой, и вся толпа у поручней рассмеялась, как будто услышала веселую шутку. «Акула!» — пояснил он, указывая на воду. «Нет!» — сказала она. «Никакой акулы нет!» Но мальчик решительно кивнул, и его товарищи закивали также решительно. «Нет тут никаких акул!» — воскликнула она и обратилась к нам. «Кто одолжит мне полкрона и саверен?» Немедленно полдюжины рук протянулись к ней с кронами и саверенами. Она взяла две монеты у Ардмора и показала мальчикам полкроны, но ни один не бросился к поручням. Они стояли, растерянно ухмыляясь. Она стала предлагать монету каждому отдельно, но каждый только качал головой и улыбался, переминаясь с ноги на ногу. Когда она бросила полкрону за борт, мальчики провожали сверкавшую в воздухе монету взглядами, полными сожаления, но никто не шевельнулся. Только не предлагайте им суверен. шипнул ей Деннисон. Не обращая внимания на его слова, она вертела золотой монетой перед глазами мальчика, который нырял ласточкой. "Оставьте", сказал капитан Бентли. "Я и больную кошку забрать не брошу, если акула близко". Но мисс Киразор только рассмеялась, упорствуя в своё затее и продолжала соблазнять мальчика сувереном. "Не искушайте его", настаивал Деннисон. "Это для него целое состояние". Он способен прыгнуть. А вы не прыгнули бы? резко сказала она и добавила мягче. Если я брошу. Деницин покачал головой. Вы дорого себя цените, заметила она. Сколько нужно Саверенов, чтобы вы прыгнули? Столько ещё не на Чеканина, был ответ. На мгновение Миски Разер задумалась. В стычке с Денициным мальчик был забыт. Даже ради меня? спросила она тихо. только чтобы спасти вас. Она снова обратилась к мальчику и показала ему золотой, прильщая его таким огромным богатством. Затем притворилась, что бросает, и он невольно шагнул к порожням, и только резкие окрики товарищей удержали его. В их голосах звучали злобый упрёк. "Я знаю, вы только дурачитесь", сказал Денисов. "Дурачьтесь сколько хотите, только ради бога не бросайте". Был ли это каприз Думала ли она, что мальчик рискнёт прыгнуть в воду? Трудно сказать. Для нас всех это явилось полной неожиданностью. Золотая монета вылетела из-под тента, сверкнула в ослепительном солнечном свете и, описав сияющую дугу, упала в море. Никто не успела помнится, как мальчик был уже за бортом. Он и монета взлетели в воздух одновременно. Красивое было зрелище. С уверен упал в воду ребром. И в ту же секунду, в том же месте, почти без всплеска, вошёл в воду мальчик. Раздался общий крик ребятишек, у которых глаза были зорче наших, и мы бросились к поручням. Ерунда, что акула для нападения, нужно перевернуться на спину. Это не перевернулось. Сквозь прозрачную воду мы сверху видели всё. Акула была крупная и сразу перекусила мальчика пополам. Кто-то из нас шёпотом сказал что-то. Не знаю кто. Может быть, и я. Затем наступило молчание. Первый заговорила Миски Разерс. Лицо её было смертельно бледно. Я Мне и в голову не приходило, сказала она с коротким истерическим смешком. Ей понадобилась вся её гордость, чтобы сохранить самообладание. Она посмотрела на Дениса, на словно ища поддержки. потом поочерёдно на каждого из нас в её глазах был ужас губы дрожали да теперь я думаю что мы были жестоки тогда никто из нас не шелохнулся мистер денитсон сказала она том проводите меня вниз он не повернулся не взглянул на неё даже бровью не повёл только достал папиросу и закурил Но в жизни я не видел такого мрачного выражения на лице человека. Капитан Бентли что-то буркнул и сплюнул за борт. И всё. И кругом молчание. Она отвернулась и пошла по палубе твёрдой походкой, но не пройдя и 10 шагов, пошатнувшись, упёрлась рукой в стену каюты, чтобы не упасть. Вот так она и шла, медленно, цепляясь за стену. Трэллер умолк и, повернувшись к маленькому человечку, устремил на него холодный вопросительный взгляд. "Ну?" спросил он наконец. "Что вы скажете о ней?" Человек проглотил слюну. "Мне нечего сказать", пробормотал он. "Нечего". 1910 год. Читал Константин Огневой.